У стояла красная БМВ, явно не первой свежести. Когда бойцы скрылись внутри, Фарит Усманов вылез из шестерки, пошел через подворотня во двор, чтобы установить, имеется ли в магазине второй выход. Тем временем его товарищи следили из машины за тем, как выходят из магазина запоздалые покупатели. Затем, после некоторого перерыва, в магазин стали покидать и сотрудники». Абрамов сделал из этого логичный вывод. Должно быть, нет заднего хода. Вернувшийся Усманов, его вывод подтвердил и добавил. «На всех окнах, которые выходят во двор, мощные решетки, так что через окна во двор выскочить нельзя». Кроме того, в подвале под магазином расположена что-то вроде мастерской. Окна мастерской зарешетчины. Понятно, кивнул Абрамов. Мастерская для того, чтобы готовить товар к продаже. Подчистить, подкрасить, подреставрировать. Картины в рамку вставить. Мастерской заметил кого-нибудь? Не заметил, покачал головой Усманов. Горит лампочка сигнализации. Значит никого, сказал Абрамов. Мастера, видимо, уже ушли. Ну что, нам пора, а то они получат бабки и уйдут. Не на улице же их вязать. Лебедев, давай. Лебедев молча кивнул, взял кейс, протянутый ему Усмановым, выбрался из шестерки и зашагал к магазину. Он на глазах утратил военную выправку, сутулился и в своей дешевенькой синтетической курточке стал походить на обычного представителя советской трудовой интеллигенции. В дверях Лебедева встретили двое плечистых громил в кожаных куртках. «Тебе чего?» — спросили они. «Уже закрыто». «Я знаю, знаю», — закивал Лебедев. «Мне надо деньги сдать». «Деньги — это хорошо!» — глубокомысленно произнес один из бойцов, улыбаясь. «Давай их сюда!» э, «Нет, молодые люди!» — захихикал Лебедев. «Извините, но я порядок знаю. Деньги вручу только директору. Она на месте?» Громилы засмеялись. Потом один сказал «на месте». «Ладно, проходи, но придется обождать». «А мне, молодые люди, спешить некуда», — отозвался Лебедев, все тем же старческим хихиканьем, протискиваясь между курток и приоткрытую дверь. Оказавшись в помещении, отставной майор нащупал под рукавом кнопку специального крепления на правом запястье. Он отстегнул кнопку, и в ладонь ему скользнула короткая, но очень тяжелая металлическая дубинка с удобной рукояткой, обтянутой кожей. Бойцы коляна разинули рты от изумления, когда сутулый дядька вдруг резко развернулся, словно балетный танцор, и вскинул руку с дубинкой. Кейс отлетел в сторону, а дубинка обрушилась одному и сгромил на плечевой сустав, после чего парень обнаружил, что перестал владеть правой рукой. Она висела плетью, словно чужая. Впрочем, долго огорчаться по этому поводу бойцу не пришлось. Следующий удар пришелся ему по темени. Его товарищ вскинул было руки, готовясь сопротивляться, и уже набрал в легкие воздуха, чтобы позвать на помощь, но тут Лебедев принялся охаживать его дубинкой по морде. Удары страшной силы сыпались градом, ломая кости — Ошалев от боли и собственной беспомощности, охранник опустил руки и после очередного удара по голове как мешок повалился на пол. Правда, перед тем, как упасть, он все же успел слабо вскрикнуть. Этот вскрик и шум падающего тела могли привлечь внимание остальных, находившихся в кабинете директора. Лебедев одним прыжком подскочил к двери, соединявший торговый зал с внутренними помещениями магазина, и застыл у косяка, прижавшись спиной к стене. Вскоре он услышал шаги в коридоре и приглушенный оклик. «Серые, что там у вас?»